Странным отсутствующим взглядом смотрел Тит на интенданта, стоявшего перед ним в позе почтительного ожидания. «Неужели отказать своему народу в том, что по существу так легко исполнимо? Правда, он обещал Луции. Обязался следить за тем, чтобы не заходили слишком далеко». Кроме того, он вовсе не намерен обижать Диметрия. Раздосадованный, сидел он перед интендантом, стенографируя на свои дощечки бессмысленные слова. Он охотно избегал решений. Он любил компромиссы. «А что, — сказал он, — если дать Либанию сыграть своего лавриола, а еще кому-нибудь, например, латину или фавору, Еврея Апеллу. Интендант пожал плечами. Боюсь, ответил он, что тогда весь спектакль потеряет свою остроту. Римляне будут удивлены, что евреи играет не еврей. Кроме того, подобное решение оскорбило бы и Илибание не меньше, чем народ, ибо он играл эту роль мастерски. Видя, что император все еще колеблется, он пошел на уступки. Монарх не хочет оказывать недостойного давления на актера, это вполне соответствует его кроткому характеру. Но он лично полагает, что есть средний путь. Можно было показать народу любимую и актуальную пьесу, не обижая актера. Что если, например, предложить Лебанию сыграть Апеллу сейчас, во время игр твердо пообещав ему за это дать потом сыграть Лавриола, Тит обдумывал предложение. Но хотя он и колебался, интендант увидел сейчас же, что Кит попался на удочку. Так оно и было. И если император медлил, то лишь из приличия. В душе он был рад компромиссу, предложенному интендантом. Так он сдержит и свое обещание, данное Луции, и не вызовет неудовольствия своих римлян. «Хорошо», — сказал он. Лебаний проклинал свою судьбу. Все вновь и вновь ставила она его перед подобными горькими альтернативами. Когда он в тот раз после мучительных колебаний все же сыграл еврея Апеллу, это было по крайней мере событием, коснувшимся всего еврейства — То, что это принесло вред, и, может быть, даже из-за этого погибли государство и храм, не его ли баня вина. Теперь же проблема касалась не всего еврейства, а его одного, но она угнетала его не меньше. Если он не выступит, если допустит, чтобы его на стодневных играх обошли, ему уже не выплыть никогда». Император отныне едва ли будет служить ему прикрытием. Несомненно, Тит, может быть, сам того не сознавая, хотел выместить на всех евреях разочарование, которое уготовило ему Береника. Если он теперь откажется играть еврея Апеллу, это послужит для Тита желанным предлогом навсегда его отстранить. А ему 51 год. На самом деле ему было 52, но он себе в этом не признавался. В тот раз, когда он впервые играл еврея Пеллу, он запросил мнение богословов. Мнение оказалось двусмысленным. Оно в конце запрещало то, что разрешило в начале. Теперь он их не запрашивал. Актер знал... что, сыграя он еврея Апеллу сейчас, богословы единодушно и без всякой казуистики объявят это смертным грехом. Богословы были люди-ученые, и он почитал их, но в данном деле они не смогли бы дать ему совет. Их принципы были недостаточно гибки. Он советовался с Иосифом, с Клавдием Регином. Смеет ли он взять на себя ответственность сыграть еврея Апеллу и тем самым высмеять еврейство, как этого от него хотят? Смеет ли он, с другой стороны, поскольку Ягва одарил его столь выдающимся талантом, отказаться от этой роли и навсегда закрыть себе доступ на сцену? Ни Иосиф, ни Регин не могли сказать ни «да», ни «нет». Они ничего не могли придумать. В конце концов Дмитрий Лебани решил за большие деньги выкупить пятерых евреев из лагеря военнопленных, предназначенных для игр, и выступить в еврее апелле Я не сентиментально, но шрам под левой грудью я тебе целовать не позволю, сказала Луция Титу, смеясь большими ровными зубами. Ему я тоже не позволяю. Это была ночь перед открытием амфитеатра Флавиев, первая ночь, которую она провела с ним. «Зачем ты возбуждаешь мою ревность, Луция?» спросил Тит. «Зачем мучаешь меня?» Она лежала сытая, крупная ногая. «Я тебе всегда говорила, что люблю его», ответила она. «Но какое тебе до этого дело?» «Какое нам до этого дело?» Не говори о нем. Ты совсем другой, мой Тит. Хорошо, что боги создали мужчин такими разными. Мне кажется, — сказал Тит, тоже сытый, счастливый, шепотом таинственно, мне кажется, теперь я очистил свою кровь от этого проклятого Востока. Через тебя, Луция. Теперь я римлянин, Луция, и я люблю тебя».